В груди его поднялась волна омерзительного страха, и он закричал «Ради Бога, Надин, смотри, куда ты едешь!» Она была целиком поглощена ручным управлением и не видела, что ее «Хонда» со скоростью 5 миль в час едет прямо на сосну. Она подняла голову, и он услышал ее удивленный возглас. Потом она повернула, но слишком резко, и упала на землю. «Хонда» заглохла. Он подбежал к ней с трепыхающимся в горле сердцем. «С тобой все в порядке, Надин? С тобой все?» Она с трудом поднялась на ноги, глядя на свои содранные руки. «Да, я в порядке. Какая я дура! Я не разбила мопед? Черт с ним, с мопедом! Дай мне взглянуть на твои руки!» Она протянула ему ладони, и он попрыскал на них из пластиковой бутылочки с бактином. «Ты весь дрожишь?» — сказала она. «Это тоже к черту!» — ответил лари несколько более грубо, чем собирался. «Послушай, может нам все-таки поехать на велосипедах? Это опасно!» «Дышать тоже опасно!» — ответила она спокойно. «Я думаю, Джо лучше поехать с тобой, по крайней мере, сначала. Он мне...» «Я думаю, он согласится», — сказал он один, глядя ему в глаза. «И ты тоже будешь не против». «Ну, ладно». На сегодня хватит. Уже слишком темно, и почти ничего не видно. Еще разок. Я где-то читала, что если лошадь сбрасывает тебя, то надо немедленно снова сесть на нее верхом. Джо прогуливался неподалеку, поедая ежевику из мотоциклетного шлема. Он нашел множество диких кустов ежевики позади магазина и собирал ягоды, пока Найдин брала свой первый урок езды. Наверное, ты права. — согласился лари покорно. — Но, пожалуйста, смотри, куда ты едешь. — Хорошо, сэр. Слушаюсь, сэр. Она отдала честь и улыбнулась ему. У нее была красивая медлительная улыбка, которая озаряла все ее лицо. Ларри улыбнулся в ответ. Больше ему ничего не оставалось. Когда улыбалась Надин, ей в ответ улыбался даже Джо. На этот раз она сделала два круга по стоянке, а потом выехала на дорогу, повернув слишком резко и вновь, заставив сердце Лари подскочить до уровня горла. Но она проворно опустила ноги вниз, как он учил ее, поднялась на холм и скрылась из виду. Он видел, как она осторожно переключилась на вторую передачу и услышал, как она перешла на третью за горбом холма. Потом шум мотора перешел в слабое жужжание, и постепенно перестал достигать его ушей. Он стоял в суммах, механически убивая очередного комара и чувствуя сильное беспокойство. Джо приблизился к нему. Рот его был синий. «Пожалуйста!» — сказал он и улыбнулся. Ларри натянутый улыбнулся в ответ. Если она не вернется в ближайшее время, он поедет за ней. Картины того, как она лежит в канаве со сломанной шеей, зловеще плясали у него перед глазами. Он как раз направлялся к другому мопеду, раздумывая о том, брать ли с собой Джо, когда вновь раздалось слабое жужжание, которое постепенно переросло в гул мотора, ровно работавшего на четвертой передаче. Он расслабился слегка. С горечью он понял, что никогда не сможет быть спокойным, пока она будет ехать на этой штуке. Она вновь появилась в его поле зрения и подъехала к нему. Передняя фара была включена. «Неплохо, да?» Она выключила двигатель, а я уже собирался за тобой ехать. Я думал, ты попала в аварию. Частично так оно и было. Она заметила, как он напрягся, и быстро добавила, я слишком медленно разворачивалась и забыла выжать сцепление. Мотор заглох. Ага. Достаточно на сегодня, ладно? Да, сказала она, а то задница болит. Он лежал под одеялами и думал. Придет ли она к нему, когда Джо уснет, или ему самому пойти к ней? Он хотел ее и думал, что судя по тому, с каким видом она наблюдала за абсурдной пантомимой с резиновым шлангом, она также хочет его. Наконец он заснул. Ему снилось, что он заблудился на кукурузном поле, но где-то раздавалась музыка, звуки гитары. Джо играет на гитаре. Если он найдет Джо, с ним будет все в порядке. И он пошел на звук, время от времени переходя с одного ряда на другой, и, наконец, вышел на поляну неправильной формы. Там стоял небольшой домик, скорее похожий на хижину, и крыльцо его возвышалось на старых ржавых домкратах. Играл на гитаре не Джо, да это и не мог быть он, ведь Джо держал его за левую руку, а Надин — за правую. Они шли вместе с ним. На гитаре играла старая женщина, она исполняла... перечуял джазового толка. Слушая ее песню, Джо улыбался. Старая женщина была чернокожей, сидела она на крыльце. Ларри подумал, что это, наверное, самый старый человек из всех, кого он видел за свою жизнь.